Практикум. 6 этюдов из жизни. Этюд, как воспитывать детей. Эпиграф. Никогда не воспитывайте детей, воспитывайте себя, всё равно они будут похожи на вас. Английская поговорка. Как ни странно, это простой и единственный способ. Теперь, когда вы вооружены знаниями о сути идентификации, вы понимаете, что слова и инструкции до ребёнка не доходят. Это нормально. Его мозг не настолько разуют, как органы, чтобы воспринимать совет: не делай как я, а делай как я тебе говорю. Как вы заметили, идентификация происходит на неосознанном уровне, и на этом неосознанном уровне программа идентификации будет заставлять его поступать так, как поступаете вы, а не так, как вы ему говорите. Поэтому воспитывать можно только собственным примером, и лучший способ воспитать будущего невротика это самому делать одно, а ребёнка за это долбать и говорить: "Я же тебе говорил, так не делай". Итюд, где учить детей. Есть расхожий стереотип, что в учебных заведениях важны знания, учебная программа Увы, в 99% это полная ерунда. Совершенно не важно, какие знания дает то или иное высшее, среднее или даже начальное образовательное учреждение. Складывать 2 плюс 2 вас научат в любом случае. Насколько качественно вам объяснят интегралы, тоже не важно, потому что если вам будет это интересно, и вы себя идентифицируете с математиком, который для вас корифей, вы научитесь решать эти интегралы. быть гениальным писателем вообще нигде не научат даже в самом престижном вузе но пока ребёнок подросток юноша молодой человек учится он идентифицируется с той социальной средой в которой вращается и набираться жизненных принципов он будет именно от среды а не от умения писать жи ши пригодность учебного заведения определяется для меня только одним какая социальная среда учеников в нём сформирована именно это в дальнейшем будет определять будущее человека. Мысли, которые транслируют ученики, их черты характера, их мотивы поступков происходят из семей, и ребёнок идентифицирует себя с той средой, в которой учится, вольно или невольно, но это неизбежно. Если вы учитесь в Верхнеблюйском заборапрессовочном университете имени Патриса Лумумбы, вы идентифицируетесь и варитесь в той социальной среде, которая сформирована там, и она транслирует мысли, идеи родителей тех самых учеников, которые там находятся. Если вы учитесь в Гарварде, то мысли, ценности, масштабность и горизонты будут впитаны из социальной среды этого вуза. Где будет выше полёт мысли? Полет фантазии, масштабность, конечно, в Гарварде, при том, что 2жды 2 два в любом учебном заведении будет 4. Если в Верхне-Блюйском заборе Пресобочном университете задача стоит уровня: "Блин, где бы взять кредит, купить айфон и к пятнице заработать на бутылку водки?" то именно это станет системой ценностей того, кто туда попадёт. Именно поэтому важность образования определяется социальной средой учеников и ни в коем случае не знаниями. Знание человек получит самостоятельно, если захочет. 21 век, интернет есть. Как идентификация проявляется во взрослом состоянии? Плюсы и минусы. Давайте ещё раз вспомним, что тем чаще и ярче психологические защиты проявляются, чем больше стресс. Во взрослом состоянии при очень сильном стрессе, например, при смерти близкого родственника, разводе или каких-то других потерях, идентификация может проявляться как попытка вернуть всё как было. Поскольку близкого человека больше нет, умер или бросил, психика идентифицируется с ним и кажется, что он снова здесь, рядом. Уже проще ответить себе на вопрос, как жить дальше. Дело в том, что разрыв близких отношений по причине развода или смерти, неважно, приносит болевые ощущения такие же по силе, как при физической боли. Доказательство приводит в своей книге профессор Мэттью Либерман, основатель социальной нейробиологии. Цитату из его книги Социальный вид: Почему мы нуждаемся друг в друге, я приведу в качестве доказательства. Но почему? Когда долгие и счастливые отношения заканчиваются, или любимый человек уходит из жизни, накрывают мысли о том, что дальше жить не стоит. Почему мозг заставляет нас так сильно переживать боль утраты? Возможно ли, что душевные муки от потери близкого – это лишь конструктивный изъян нейронной архитектуры? Исследованием этой темы мы с супругой занимались последние 10 лет и установили – такая реакция не просто не случайна, она необходима для выживания. Именно эволюция заставляет мозг реагировать на угрозы социальным связям так же, как на физическую боль. В обоих случаях активируются одни и те же нейронные сети, которые, к примеру, заставляют нас не отпускать далеко от себя детей, чтобы обеспечить их выживание. И при боли утраты или при физической боли нейронная связь заботится о том, чтобы потребность в близости окружающих, в пище и тепле сохранилась на всю жизнь. Раз мозг биологически приравнивает боль утраты к физической, стоит ли обществу разделять их? Никто ведь не считает, что человек со сломанной ногой должен не обратиться к врачу для наложения гипса, а просто взять себя в руки. Однако эти слова первые, что слышит человек, на которого свалилось горе. Исследования с применением фМРТ, функциональной магнитно-резонансной томографии, показывают, само переживание утраты не совпадает с представлениями в обществе о нём. Люди верят, что боль утраты и физические страдания это абсолютно разные вещи. Однако зафиксированные приборами реакции мозга наводят на мысль, что они существенно ближе, чем принято думать. Минус состояние идентификации с тем, кто более не рядом. Это потеря себя, обман себя. Как ни крути, человека больше нет, и надо учиться жить без него. Оттягивание этого момента может ухудшить ситуацию, привести к долгому залипанию в ней. Согласно тому, что описывает профессор Либерман, подобная потеря сравнима с острой физической болью, но вы не можете её локализовать. Душа болит везде. В подобной ситуации, когда человек сам поднимает глупость попытки идентифицироваться, Есть горе-советчики в интернете и даже в кабинетах психологов, которые говорят «вам надо отвлечься», «клин клином вышибают», «если вот от вас ушла жена, муж или любимый человек, надо срочно переключиться на другие отношения». Это ужасный совет, который ни к чему хорошему не приведет. Расставание, согласно исследованиям, является вторым после смерти близкого человека травматическим событием. Брошенный человек находится в крайне нестабильном состоянии психики и пребывает неосознанно в поисках компенсирующих потерю механизмов. Если мы говорим о разрыве со второй половиной, чаще всего брошенный человек нуждается в компенсации самооценки. Механизмов масса, но от так называемых заместительных отношений точно ничего хорошего не получится. Вы перестав идентифицироваться с одним человеком, которого потеряли, тут же цепляетесь и пытаетесь идентифицироваться или слиться с тем, кто вам подвернулся. Второй вариант использовать его для поднятия собственной самооценки. Все наши потери и расставания надо пережить, пережить эту попытку идентифицироваться, отпустить и только потом уже пытаться строить новые отношения. А может, проще жить рядом с людьми и попытаться не быть с ними связанными? Согласно трудам того же Мэтью Либермана, да и многих других авторов, это невозможно. Человек — социальный вид, и есть ряд потребностей, которые мы не можем закрыть друг без друга. Примечание. Речь идет не о людях с диссоциальным расстройством личности. Среди таких попадаются вообще не нуждающиеся ни в ком и рассматривающие других как неодушевленные объекты, предназначенные для удовлетворения их потребностей. Кроме необходимости, в близости есть большой плюс. Дело в том, что та самая эмоциональная близость, о которой говорят все психологи, это хорошая база для взаимной идентификации взрослых людей. Что это такое? Это когда вы что-то берёте у близкого человека при помощи идентификации, а он у вас. И когда люди живут долго, они меняют друг друга. Это неизбежно. Что берётся неосознанно, помните, что изначально идентификация неосознанный механизм, но что-то в силу жизненного опыта перехватывается сознательной частью и не допускается до слепого интроицирования. То есть эмоциональная близость это та самая потребность, которую вы в одиночестве закрыть не можете. Она вам необходима, если вы человек, социальное животное, не психопат. Позволю себе привести цитату Нэнси Мак-Вильямс, автора той самой классификации психологических защит, которую я взял за основу этой книги. Фактически высокая ценность, которую аналитики придают эмоциональной близости, определяется именно тем, что близкие отношения создают благоприятную возможность для взаимного обогащения идентификациями. Аргументы в пользу этого эффекта Бланк и Бланк 1968 год, книга о браке. В целом можно сказать, архаичные формы идентификации постоянно превращаются во всё более тонкие, со множеством нюансов способы обогащения собственного я путём аккумуляции качеств значим их других. Кто больше всего подвержен идентификации как психологической защите? Прежде всего, психически незрелые люди, склонные к инфантилизму. Идентификация включается неосознанно, и человек начинает идентифицироваться и поглощаться полностью на все 100%. Он не разбирает, как и в случае с интроектами, что выгодно, а что не выгодно. Как правило, это люди, которые склонны к слиянию в отношениях. Если человек зрелый и взрослый, он прекрасно понимает, что может в каких-то вещах идентифицироваться, поскольку это основа обучения через идентификацию у человека, который ему нравится. Но также он волен поймать себя на неосознанности и не брать что-то. Однако у взрослого, но не зрелого человека это проявляется как два полюса: либо полный отказ от идентификации, грубо говоря, зацикленность на себе, либо полное слияние, полное идентификация или имитация, как у маленького ребёнка. И то и другое плохо. Плохо, потому что оно и в одном случае, и в другом ограничивает развитие вашей личности. И тут идентификация с агрессором и Стокгольмский синдром. В разделе об интроектах я говорила о полезности интроекта в детстве. Он помогает обкатывать ролевые игры. И происходит это при помощи подражания. Чтобы лучше понять смысл подражания, обкатывания тех или иных ролевых игр, я мальчик, я девочка и так далее, посмотрим на такой частный случай интроекта, как идентификация с агрессором. Идентификация с агрессором это ситуация, когда ребёнок, сталкиваясь с какой-то агрессией со стороны взрослого, грубостью, угрожением или наказанием, сам начинает проявлять эти черты. Часто он считает, что заслуживает наказания и полностью оправдывает агрессивного взрослого. У взрослых эти модели проявляются так же. Как так может быть? Ведь тебе же плохо, когда на тебя ругаются, когда тебя бьют. Почему ты делаешь так же? А вот здесь вспомним раздел о ботологии. Вспомним наше житье-бытье во времена плеистоцены. Основным признаком принадлежности к стае была внешняя идентичность – Это внешние модели поведения и внешний вид, совпадающие с общими в стае. Вы замечали, что очень часто люди одеваются одинаковым образом, когда находятся в определённой социальной группе и следуют одинаковым моделям поведения. Яркий пример футбольные фанаты. Когда человек находился в стае, если он мимикрировал в эту самую стаю, он давал как бы сигнал: "Я такой же, как вы. Меня не надо обижать. Я член вашей стаи". И что делает ребенок, который ну никак ничего не может противопоставить агрессии взрослого? Ведь он не может ответить ни физически, по размерам, ни по ментальному уровню ранга. Потому что ребенок маленький, он слабее и психически, и физически. Но ему надо как-то приспосабливаться к этой агрессии. И он мимикрирует. Он копирует агрессивное поведение взрослого, который на него наезжает, чтобы подсознательно продемонстрировать: я член стаи, я такой же, как ты, меня обижать не надо, я член стаи, я веду себя так же. Это называется идентификацией с агрессором. Один из классических примеров идентификации с агрессором во взрослом состоянии это Стокгольмский синдром. В 1973 году только что освобождённый из тюрьмы Ян Урик Ульсон захватил в банке в Стокгольме заложников. Он позвонил и потребовал, чтобы ему доставили его сокамерника Кларка Ульфссона. Вместе они провели какое-то время, никто из заложников не пострадал, они звонили Улуфу Пальми, выдвигали какие-то требования и в целом всё кончилось хорошо. Но криминалист и психиатр Нильс Бьеррут, который исследовал это дело, отметил одну очень интересную особенность симпатию, которую проявляли жертвы по отношению к своим тюремщикам, людям, взявшим их в заложники. Впоследствии получилось даже так, что люди, которых взяли в заложники, оплатили адвокатов Уолссона даже оправдали, а Ульсон, который опять сел в тюрьму, получал кучу писем от поклонников со всей Швеции. Нильс Бьеррут ввёл понятие термин Стокгольмский синдром как частный случай идентификации с агрессором понятие которое ранее ввела Анна Фрейд что при этом происходит и что необходимо для возникновения Стокгольмского синдрома нужен очень сильный стресс например захват в заложники ощущение бессилия с угрозой для жизни это тот самый сильнейший стресс как вы помните из прошлых разделов Наша неосознанная часть обезьяна тем активнее, чем сильнее стресс и вовлечённость. В ситуации, когда заложник прикован наручниками и безоружен, проявить агрессию в ответ невозможно. Записанные в рептильном мозге первичные реакции бей, беги, замри не работают. Любая из этих реакций не подходит к разрешению ситуации. Заложников не отпускают. Заложник мгновенно регрессирует в состоянии такого стресса в самые примитивные формы реакции детские. И раз уж как и в детстве ответить адекватно агрессору нельзя, убежать нельзя, заложник зависит от агрессора, то включается идентификация с агрессором. И жертвы начинают проникаться симпатией и всячески оправдывать людей, их захвативших. Происходит попытка примкнуть к более сильной стае, чтобы не быть уничтоженным. Я ваш член стаи, меня обижать нельзя. Я такой же, как вы. Как вы? Вы хорошие. Я к вам хорошо отношусь, соответственно, я вам не враг. Очень часто за относительно короткий промежуток времени жертвы интроицируют идеи террористов, начинают считать, что их жертва будет полезна для общего дела, и именно этот эффект получил название стакгольмского синдрома. И он является наиболее ярким показателем идентификации с агрессором во взрослом состоянии. Классический пример это когда жертвы домашнего насилия, несмотря ни на что, забирают заявление из полиции, всячески оправдывают людей, которые физически и морально их насиловали, уничтожали на протяжении многих лет, и всячески начинают винить себя. Агрессор он хороший, это я плохой. Это я сама заслужила то, что он меня ударил. Это я сама напросилась. Я его спровоцировала. Я плохая. Я получила по заслугам. Это как раз тоже проявление идентификации с агрессором. Несмотря на то, что формально у жертвы есть все шансы это прекратить, из-за того, что подавление происходит постепенно и понемногу, личность практически полностью уничтожается. О механизме лягушки в кипятке мы уже говорили. Этюд «Я чувствую, у него есть любовница». Приходилось ли вам слышать истории о женской интуиции, когда женщина прямо чувствовала, что у мужа появилась любовница? На самом деле мужчины тоже такое чувствуют. А когда это всё скрывается, они говорят: "Я же знал, знала. Вот она моя интуиция". Но интуиция здесь ни при чём. Представьте себе такую ситуацию. Мужчина живёт с женщиной достаточно длительное время. У них есть точки соприкосновения для взаимной идентификации, и таких точек очень много. Они идентифицируются друг с другом в каких-то частях. И чем дольше они живут вместе, тем больше процесс взаимной идентификации. Это то самое, что интуитивно в народе называют термином притёрлись друг к другу. И вот у одного из партнёров появляется любовник или любовница. Не просто какая-то случайная связь, а именно близость, отношение, общение, симпатия. И, соответственно, этот человек, у которого появился любовник или любовница, начинает идентифицироваться с ним тоже, и появляются новые черты характера, которые первый супруг моментально отмечает. Ведь их раньше не было, откуда-то они взялись? Появились новые черты характера, новые мысли, ужимки, От этого могут абстрагироваться только психопаты, которые ни с кем не идентифицируются, либо профессиональные сотрудники разведки. То есть это двойная жизнь, она достаточно сложная, чтобы долго ее утаивать. Что-то не то, и все тут. Это и воспринимается, как я точно чувствую, что у нее, у него появился кто-то. Этюд «Интроекты в любимых фильмах». А сейчас очень интересный этюд. В его примере вы увидите, как сильно мы желаем жить своей жизнью и как, пользуясь нашими подавленными или неосознанными желаниями, создаются целые жанры кинематографа. Итак, какой фильм станет популярным у многих людей? Правильный ответ тот, с героями, с которого захотят идентифицироваться большее число зрителей. как и в примере с компьютерной игрушкой, в которой игрок убивает монстра, идентификация на момент просмотра фильма работает так же. Главный герой на волоске от смерти, но у зрителя подскакивает пульс, и он вздрагивает в кресле при взрыве, а она плачет в момент романтической сцены. Почему? Следите за механизмом Герой фильма затрагивает неосознанные или вытесненные страстные желания нашей личности и воплощает на экране то, что бы мы хотели воплотить в реальной жизни. Поскольку эмоции героя, ситуация нам близки, мы идентифицируемся с ним. И вот уже у нас, как при игре в компьютерную игру, подскакивает пульс. Если те желания, присущие большой группе людей, то возникает целый жанр где темы удовлетворения этих скрытых желаний обыгрываются в разных ситуациях. Один из таких жанров истории о том, как человек выковыривает интроекты из своей головы. На самом деле, фильмов такого направления огромное количество. Основной скелет сценария фильмов этого жанра такой: герой в начале повествования ведёт какое-то серое, унылое существование, и потом в волеи случае вольного или невольного Переосмысление приводит к тому, что его жизнь кардинально образом меняется. Классический пример фильм Бойцовский клуб Дэвида Финчера по роману Чака Паланика. Посмотрите внимательно на главного героя, которого играет Эдвард Нортон, имя его не раскрывается до конца фильма. Будем считать, что это повествователь. Он же Джек. Он ведёт достаточно скучный образ жизни, который навязан обществом. Вот один из переводов экспозиционного монолога героя за кадром. Примечание. Экспозиционным текстом в кинематографии называют передачу зрителю важной вводной информации, например, о времени действия, о предшествующих событиях. Классический текст "Давным-давно в далёкой галактике" в начале каждого фильма Звёздные войны также могут раскрываться подробности о персонажах в диалоге или монологе. Как многие другие, я стал рабом пристрастия к мебели Икеа. Стоило мне увидеть что-нибудь затейливое, например, столик в форме символа инь-янь, я загорался желанием купить его. Личный комплект для офиса Клипск, домашний тренажер Ховатрек или диван Ахмашап с зеленой полосатой обивкой. Даже светильники и резлампа с абажурами, сохраняющие окружающую среду из бумаги. Иа листал каталоги, задаваясь вопросом, какой сервис может служить характеристику моей личности. Я обзавёлся всем, даже стеклянной посудой с крохотными пузырьками и неровностями, служившими доказательством того, что она изготовлена честным работающим туземцем. Раньше мы зачитывались порнографией, а теперь каталогами Икеи. Герой смотрит какие-то каталоги, покупает какие-то вещи, потому что нужно их покупать. Ну как же? Все же покупают. И только когда он встречается с стилером Дерденом, который совершенно не готов вести образ жизни, навязанный обществом, жизнь этого героя кардинально образом меняется. Примечание. Через пару недель после выхода видео, где я упоминал сценарий фильма Финчера Бойцовский клуб, мне прислали текст из книги Дотерная Салахиева и Талал Психология в кино об этом же фильме примерно с подобным же разбором. Книгу я тут же заказал и теперь советую прочесть. Упоминание о ней есть в списке литературы. Таких фильмов очень много. Тот жанр, в котором главный герой сначала влачит жалкое существование обычного клерка, и потом его жизнь меняется, эти все фильмы, если вы внимательно их разберёте, построены на том принципе, что человек выковыривает мешающую ему интроекты, и это меняет его жизнь. и тут кризис среднего возраста. Что с точки зрения интерактов является кризисом среднего возраста и что такое процесс взросления? Представьте себе, до 18 лет человек официально ещё несовершеннолетний. То есть вроде бы молодой человек уже не ребёнок, но несовершеннолетний, ещё не взрослый. И вот ему исполняется 18 лет, и с наступлением даты своего рождения Он обретает все права и ответственность. И тут ему дают пинок под зад и говорят, «Все, теперь ты взрослый. Вот вчера ты был еще не взрослый, а сегодня ты взрослый. А как жить взрослому? Раньше я был ребенок. То не могу, это не могу, за это не отвечай. Я еще несовершеннолетний. Тут это мне нельзя. А тут ноль часов и ноль минут, и я взрослый. Как жить теперь мне, взрослому?» Что начинает делать этот молодой человек? Начинает играть в жизнь взрослого, исходя из того, что он видел. Он использует те интроекты, которые вобрал в себя при помощи той же самой идентификации, наблюдая за взрослым окружением и социумом. А вокруг все говорят: получи образование, найди работу, возьми ипотеку, возьми машину в кредит, купи хороший телевизор, женись, чтобы у тебя была жена, потом роди два их детей. И вот он начинает гнаться за всем за этим. Почему? Потому что он играет в жизнь взрослого. Ему надо её жить, а у него опыта бытия взрослым ещё нет. Притом идентификация, подражание это единственный доступный вариант игры. И вот надо получить хорошую работу, надо выучить язык. Зачем он ещё не знает? Он пользуется интроектами. И к сорока годам он понимает, что вот у него есть квартира, машина, уже появляется пуза, у него двое детей, прекрасная жена, айфон в кредит, а счастья-то нет. Где он во всём этом? И вот тут начинается кризис среднего возраста, когда человек понимает, что всё это время он не выяснял, что он хочет. Он играл во взрослого с 18 до 40, эти 20 лет, следуя тем интроектам, которые в него заложили. И после того, как человек переосмысливает ценности, очень часто после 40 лет его жизнь кардинально меняется, если он способен на это. Он уходит с нелюбимой работы, начинает заниматься какими-то другими вещами, у него появляется хобби. Почему? Потому что он этого хочет. Он уже достаточно взрослый, чтобы сказать: "Вот это меня устраивает, а вот это нет". С момента, когда человек пинком под зад отправляют в жизнь и говорят: "Всё, теперь ты взрослый", а у него в голове только интроекты, которые ему напихали, до момента, пока он осознает, что надо проживать и переварить их, проходит имитация взрослой жизни, и наступает кризис среднего возраста, когда он говорит: "А кто же я-то? Зачем мне всё это? Зачем я живу? В чём смысл?" И длится он, пока человек не найдёт ответы на эти вопросы. После этого начинается истинная взрослая жизнь. Увы, некоторым безумно страшно признавать, что они жили по чужим установкам. Жалко времени, которое уже потрачено, и страшно что-то менять. Такие доживают остаток жизни по инерции, часто с алкоголем и примитивными удовольствиями.